Глава 10. Феликс Исаев тоже не сидел сложа руки. Вот только информацию о Лере он собирал не из открытых источников в поисковиках. Атестат с отличием и многократные приводы в полицию в 15 и 16 лет. Хулиганство, незаконное проникновение и даже поджог. Какая у вас была бурная юность, Валерия? Лера не смела поднять глаза на Исаева. Теперь он точно не будет с ней связываться. Это всё в прошлом. Хрипла ответила девушка и отодвинула от себя папку. Я была подростком и у меня были причины так себя вести. И теперь эти причины не позволяют вам вернуться домой. Не спрашивал, а утверждал Феликс. Вы боевая барышня, Лера. Вашему бывшему другу повезло, что вы не спалили его квартиру. И Сэф откровенно забавлялся, а у Леры проскочила в голове неприятная мысль: он согласился встретиться с ней только для того, чтобы покуражиться. Эти присыщенные богатеи ещё не так развлекаются. Не успела, огрызнулась Лера. А надо было. Феликс не удивился ответу. И про прошлые подвиги тоже не жалеете? Несколько. Это всё? Лера не понимала, что нужно этому человеку. Если может помочь, так пусть прямо говорит, что и нужно делать, и в чём вообще заключается его помощь. В университете вы 2 года были старостой группы, но лишились этой, хм, должности. После того, как подняли бунт против преподавателей по философии и увели свою группу занятий, вас даже хотели отчислить. Философ булил у нас на парах, мне хотя объяснила Лера. Через год его, кстати, уволили. Он приставал к какой-то мажорке. А вы взяли академический отпуск по семейным обстоятельствам, кивнул Исаев. Так сильно любили? Лера молчала. Она хотела уйти отсюда, знала, что будет непростой разговор, но не ожидала, что её будут мягко выворачивать наружу. Глядя на чистую тарелку перед собой, девушка думала о том, как бы по-деликатнее слиться, потому что злить еще одного влиятельного человека этого города ей совсем не хотелось. И вообще Лера не могла отделаться от ощущения, что человек, сидящий сейчас напротив нее, может быть даже еще более опасным, чем Титов. Простите, Лера, мое любопытство излишне, покаянно промолвил Феликс, словно и правда считал, что перешел черту. Дверь открылась, и в кабинет внесли горячее. Лере есть уже не очень хотелось, но когда она увидела ароматный, хорошо прожаренный стейк со спаржи и пюре, ее руки сами схватили нож с вилкой. Когда еще ей удастся так вкусно поесть? Больше темы любви Феликс не касался. Он вел легкую, непринужденную светскую беседу, от Леры требовалось лишь кивать время от времени и вставлять пару фраз. В отличие от будущего теста Сашки про Феликса и Саеву в сети нашлось до обидного мало, а на фотках... Он появлялся очень часто с одной и той же женщиной. Вот ее как раз Лера неплохо знала. Галина Гурская приходила к ним на первый курс и давала мастер-класс. Лера была впечатлена профессионализмом и, главное, энергетикой Гурской. Лера мечтала быть такой же сильной, уверенной в себе и яркой. Мечтам сбыться было не суждено. Они с Исайевым явно были пары. Сначала даже подумала, что они женаты. Это было бы логично. Яркие, успешные люди тянутся друг к другу. Но не Эсайев был холост, и Лере это почему-то понравилось. В чем она не ошиблась, так это в возрасте. Ему в июне исполнилось сорок четыре года. Феликс Эсайев интересовался искусством, занимался благотворительностью, а еще был акционером нескольких крупных компаний в области. Он спонсировал ежегодные книжные ярмарки, привозил в город выставки известных художников, возглавлял жюри ежегодной журналистской региональной премии. Никаких скандалов, громких заявлений и могущественных родственников. Но чувствовал себя этот человек более чем уверенно, и титово похоже, не боялся. Официанты бесшумно отнесли пустые тарелки, и на столе появился десерт. Лера выбирала между шоколадом, суфле и теремиусу, когда Исаев нарушил затянувшееся молчание. Итак, Лера, вы не хотите уезжать из города, а на что вы собираетесь жить и где? Буду искать работу и сниму комнату. Быстро ответила Лера, оторвавшись от сладкого. Насытый желудок будущее не казалось таким уж трагичным. Я хочу предложить вам сделку. Вы решите мою проблему, а я вашу. Какую сделку мигом напрогласил Лера? Эта сделка называется брак. В отличие от вашего султана, я могу себе позволить жениться на ком захочу, а хочу я жениться на вас.